Глава 15. Люди по природе сходны, а по привычкам различны. Лалин. Когда герцог ушел, я испытала мучительную смесь облегчения и жгучего разочарования. С одной стороны, обрадовалась, что скетс не воспользовался моей беззащитностью и не стал снова тянуть из меня магию. А то, что она ему требовалась, ясно как день. Стоило заметить, как скривилось от боли его лицо, меня вдруг закололо в груди. А с другой стороны, я злилась на мужчину, который нес меня обнаженную на руках, спал рядом, будто на самом деле заботился и оберегал. Но он герцог и сильный макая. Лишь обычная ведьма, рожденная стать дарительницей без права на счастье и хороший брак. Так зачем же Увард так вежлив со мной? Неужели все только потому, что я спасла ему жизнь? Маги думают лишь о себе и своем положении. Их не волнуют страдания других. Это я уяснила еще девочкой. «Почему же так хочется думать, что именно этот маг благороден?» прошептала, скрываясь под одеялом с головой. «Ты принимаешь желаемое за действительное. Он такой же, как все. Посмотри, как герцог ведет себя с собственным сыном». И тут, вздрогнув, резко села в кровати. «Дайк! Я же обещала рассказать ему сказку». «Ох, мальчик, наверное, обиделся на меня». Оглядевшись, не нашла своей одежды, поэтому замоталась в покрывало и посеменила к двери. Но стоило приблизиться, как та распахнулась, и на пороге появилась молоденькая служанка, которая понравилась мне вчера. В руках девушка держала аккуратно свернутые вещи. Оглядев меня с головы до ног, спросила. «Ваша светлость желает одеться?» «Безумно», — обрадовалась я. «И как можно быстрее. Дайк уже проснулся». Помогая мне облачиться, девушка кивнула. «Да, его сиятельство, поднялся и позавтракал. Сейчас у него занятия с целой». «А как долго, да и кучится?» Глянув на нее через зеркало, спросила с надеждой. «Госпожа Дюар отпускает его за час до обеда. Закончив с моей прической, она поклонилась. Что-нибудь еще желаете?» «Узнать, как тебя зовут». Она представилась риссой и по моей просьбе проводила до кухни, где я внимательно осмотрела все имеющиеся травы и специи. Выставив баночки и мешочки в ряд, обернулась к поварам, заинтересовавшимся происходящим. Время до того, как освободиться дайком мне хотелось провести с пользой. «Хм...» — оценила внушительную комплекцию женщины среднего возраста. «Вас, должно быть, мучает одышка, а еще ноги гудят и поясницу ломит». «Как вы догадались, госпожа?» — удивилась повариха. «Я же целительница». Снисходительно улыбнулась я и выбрала несколько мешочков и одну баночку. Сейчас сделаю лекарство, которое улучшит ваше состояние. Но если мне посчастливится заглянуть в свою лавку, то привезу особые порошки, которые избавят вас от страданий». Пока я занималась приготовлением простейших настоек и отваров, которые должны были облегчить слугам их ежедневные боли, размышляла о том, что сейчас происходило в стареньком доме на окраине. Наверняка Диган переживает о моем исчезновении, и постоянные клиенты нервничают. «Как бы уговорить Уварда, чтобы отпустил ненадолго фиктивную жену? Я бы разнесла соседям лекарства, которые они чаще всего покупают, и сама бы запаслась парочкой бутылочек». «Точно не лишнее». Вынув из кармана коробочку с колечком с тайфом, я призадумалась над тем, использовала ли ревнивая кузина Уварда то же зелье, что в прошлый раз, или придумала новую подлость. На герцога надежды не было. Скетс явно прощает двоюродные сестры и не такие выходки. Приходилось придумывать, как защититься самой. Но выбор трав на кухне был сильно ограничен. Универсального противоядия не сделаешь. А проверять на себе, что же за отраву использовала кузина-герцога, не хотелось. «А что я говорила?» Внезапно услышала громкий шепот. «Ты ошибаешься. Наша госпожа не ведьма, она целительница». Повариха, которая с удовольствием выпила мой отвар, Доказывала мою невиновность кому-то невидимому с моей стороны. «Тогда ответь мне». Приглушенный голос явно принадлежал женщине. «Почему господин после стольких лет скоропалительно женился на простой целительнице? Нет, тут явно замешана магия». «Ой, не выдумывай», — раздался сдавленный смешок. «Даже если бы Алин была ведьмой, разве могла бы она приворожить такого сильного мага, как его светлость?» «Нашего господина сам король побаивается». Ничего я не придумываю, раздраженно отозвалась ее собеседница. Госпожа Стайфа рассказала мне, что есть зелье, усиливающее любовную магию. Я покачала головой. Ну, конечно. Как сразу не догадалась, откуда ветер дует. Но сердце предательски забилось чаще. Похоже, кузина герцога так сильно мечтает от меня избавиться, что не сильно заботится о сохранении тайны Скетца. Наоборот, всячески старается вывести ведьму на которой женился Увард, на чистую воду. Интересно только, кто же ее сообщница? Быстро пересекла кухню и, заглянув за угол, обнаружила рядом с поварихой гувернантку. Ничуть не удивившись, с улыбкой заметила. «Госпожа Дюар, вы-то мне и нужны. Не знала, что ваши утренние занятия с Дайком уже закончились». Женщина быстро справилась с испугом и, выпрямив спину, высокомерно глянула на меня. «Слушаю вас, госпожа Ригер». Стало ясно, на чьей стороне гувернантка, раз назвала меня неполным именем. Но я решила провести последнее испытание. С улыбкой протянула коробочку. Хотела поблагодарить вас за тяжелый труд. Вот небольшой знак признательности за вашу заботу о моем пасынке. И приподняла крышечку. Как отреагирует Селла, когда увидит кольцо?